Хоть он и уступает электрическому в быстроте нагнетаемом давлении, но на всякий случай электрика может подвести в самый неподходящий момент. Поднял сумку с инструментом, топор, болторезы, кувалду, болгарку, перфоратор, трос с хомутами, чтобы входную дверь заблокировать, пока буду. Нужно успеть за один день зачистить подъезд, кроме тех квартир, что закрыты.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 который я создал, открывая двери, прибежали два каннибала – мужчина в трусах и женщина за 50 в синем халате. Они просовывали сквозь и руки, пытаясь дотянуться до меня. Огонь короткой струю порадовал меня – новый огнемет бьет дальше и жарче. Побившись какое-то время о пол, каннибалы затихли. Я завел электрогенератор, подсоединил к нему катушку и, откусив болторезом замок, зашел в подъезд на девятый этаж. Выглянул в проем лестницы, не заметил никакого опасного движения. Проверил двери на девятом, одна оказалась открытой. На фразу «Есть кто живой?» никто не выбежал и не ответил, в чем я был рад. Прикрыв дверь, забил ее на четыре гвоздя, пометуя, что умные могут напасть не сразу, а когда отойдешь от квартиры. Спустился на восьмой этаж, перетащил сумку и катушку.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 Два горящих факела бросились на меня, один вцепился зубами в руку, который я держал сопло огнемета, другой в прыжке сбил меня с ног, нанеся при этом два сильных удара по моей голове, а вернее по защитному шлему, от чего у меня помутнело в глазах. Свалив меня на пол, он немедленно вцепился зубами в плечевой щиток, пытаясь его порвать как собака, мотая головой из стороны в сторону. Первый парень, схвативший меня за руку, отпустил меня, стал кататься по полу, извиваться, бить горячей головой о бетон. По всей видимости, огонь, поглотив его одежду, дошел до тела. Но вот сидящий на мне никак не успокаивался, продолжая рвать мой новый защитный костюм. Выхватив обрез, я навел ствол горящему и грузущему мою защиту подростку в бок и выстрелил.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 Челюсть деда аж тряслась от предвкушения, он хоть и ковылял на одну ногу, но при этом двигался шустро. Сопло моего огнемета было придавлено подростком, до этого у меня за руку, поэтому я навел на старичка обрез, держа его пострадавшей рукой, и выстрелил. Воль невыносимо обожгла кисть, пальцы судорожно разомкнулись, и обрез, вылетев из ладони, упал на пол. Деда отшвырнула вниз, к девушке, что прибежала с подростками. Стена позади деда окрасилась в красный цвет. Второй патрон был разрывной, но так как дедушка был худеньким, деда порвало не слабо. Матерясь, оглохнув от выстрела и отупев от боли в кисти, я все же встал на ноги, вытащил сопло огнемета из-под трупа. Убедившись, что синий огонек не погас, хотел перезарядить обрез, повисший у меня на веревке между ног, как увидел, что снизу бегут еще двое. Две женщины, одетые по-домашнему, какого возраста непонятно, но все грязные, по всей видимости, в засохшей крови. Я им не дал подняться по лестнице с 7 на 8, сразу стал ожесточенно поливать их огнем. А пока они, полыхая, успокаивались на лестнице, поднял стекло шлема, опустил вниз маску, попил водички. Затем перезарядил обрез, оха и постановая отрезкой боли в суставе кисти. Решился, снял перчатку, туго намотал бинт на запястье, немного полегчало. Проверив, куда кусал подросток, обнаружил лишь разорванную ткань на перчатке и поцарапанный зубами пластик. На плече подобная ситуация, с той лишь разницей, что кусок ткани вырван и свободно висит, обнажив защитный пластиковый щиток. «Блять, ведь новый костюм!» Я сплюнул на пол, после чего опять одел маску и опустил стекло. Подождав еще гостей, и не дождавшись таковых, я спустился на седьмой, стараясь не наступать на кости, проверил двери. Две двери были открыты, одну я сам приоткрыл, а другая распахнута настиж. Поднялся по лестнице наверх, включил лампофару. Днем при хорошем свете, наверное, она плохо действует, раз подростки смогли выйти из-под ее гипноза. Крикнул свою знаменитую фразу. «Я живой!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 Осмотревшись, проверил двери, одна оказалась открыта. Все как по протоколу. Кричу, жду, реакции никакой. Наверное, я выстрелами из обреза всю нечисть наверх поднял, где и покончил с ней. Забил дверь и дальше вниз, матерясь над острыми болевыми позывами в кисти, когда несу катушку. На четвертом меня ждал сюрприз. Три двери при проверке оказались запертые. Подойдя к последней. Я потянул за ручку, предполагая, что она тоже закрыта, а она возьмись и свободно пошла за рукой. В приоткрытую дверь ясно увидел скалищуюся морду и тут же отпрыгнул назад, так как точно заметил тянущиеся ко мне руки и оскал зубастой пасти. Уже готов был нажать на рычаг огнемета, но из квартиры никто не выходил. Заглянув с расстояния, в приоткрытую дверь увидел следующую картину.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 с засохшим на них почерневшим мясом, другая с костями собаки и двух кошек, разбросанными по квартире. Проверил надежность оконных и балконных решеток, остался довольным. Принялся за вскрытие дверей, закрытых изнутри. Первая дверь подалась после того, как я спилил все петли. Подперев ее, чтоб изнутри не могли толкнуть дверь и напасть на меня, поставил напротив лестницы наверх лампофару, включил ее, отошел по ступенькам выше.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 Сразу вспомнил девочку-каннибалку в моем подъезде. Немного отдохнув, принялся за вторую дверь. Она не была такой монолитной, как первая. Хоть и была железная, но из железа мягкого. Поэтому топором и монтировкой я быстро выдавил замок. Дверь открылась вовнутрь. Я отскочил. Почудились детские ручки с маленькими острыми коготочками, пытающиеся схватить меня. Из проема открытой двери никто не выскочил. Запаха, говорящего, что в квартире возможен труп, не присутствовало. Я для порядка крикнул, хоть во время вскрытия двери нашумело изрядно. Тишина. Тогда я вошел в квартиру. Здесь жили небедные люди. Квартира была как музей, с картинами, вазами, дорогущей техникой, мебелью. Как всегда, нашел небольшой, по сравнению с найденным в моем подъезде, бар.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 С радостными мыслями от такой замечательной находки напился колы из холодильника. Немного опьянев, от крепкого спиртного поднялся на второй этаж. Сразу стало немного грустно. Вспомнил, что за запечатанную мною дверью меня ждет старушка-каннибал. Кое-как оторвал дюбеля, надежно держали. Убедился, что старушка все еще стоит, меня ждет. Увидев меня, она неистово стала биться в дверь». «Вот что тут сделаешь? Если открыть цепочку, сразу бросится обниматься, от счастья. Правда, мне от ее счастья, но ну, никакой радости. Да и как открыть цепочку, не рукой же туда лезть? Можно перекусить болторезом, но старушка вряд ли это даст сделать спокойно. Тянет свои сухенькие ручонки, будет хвататься за инструмент, дергать его, вырывать. Решил не возиться с ней, достал обрез, взял его в левую руку, так как правая кисть еще побаливала». Выстрелил бабушке через щель двери в район груди, она отлетела в коридор квартиры, где упала и затихла, испачкав стену коридора кровью. В соседнюю железную дверь, закрытую изнутри, раздались сильные удары. Ага, у соседей есть кто-то, будем знать. Пройдясь по бабушкиной скромной квартирке, убедившись, что в квартире больше нет никого, кроме нескольких кучек костей, явно от кошек, Принялся вскрывать соседнюю дверь, откуда уже не переставая кто-то настойчиво стучал. По характеру звуков казалось, что за дверью находится не одна пара рук. Дверь, конечно, не серьезная, но повозиться все-таки пришлось. Подперев дверь, выбежал на лестницу, приготовился. Дернул тросики по очереди. Дверь со скрипом открылась. На лестничный пролет выбежал мужичок лет за 50, худощавый, лысоватый, в семейных трусах. А за ним олец на кривых ногах Годов 6, не больше, тоже в трусах Увидев меня Они как-то деловито раскачиваясь Направились к лестнице Я даже растерялся Обычно не остановишь, несутся как угорелые А тут как-то странно, не спешащей походкой Направились в мою сторону Кликнул для порядка Хоть в этом и не было необходимости И так видно, что они не люди Они остановились, разглядывая меня Своими непроницательными глазами А затем неожиданно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 Даже на кухне ни крупинки, ни макаронинки, зато бутылки с подпалевой водки сколько угодно. Понятно как здесь жили, ресурс тут одно, топливо в виде мебели и косяков. Вторая дверь была не намного крепче первой, разве только сделана не из дерева, а из китайского железа. Мялось оно что банка из под пива, да и резалось также Так что 15 минут и дверь стала не дверью, а раскроченной жестянкой.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 А тут вообще госрезерв в отдельно взятой квартире нашелся. В комнате на столе заметил стопку накладных и чеков. Понятно, влюбленная парочка была предпринимателями, торговала всеми этими консервами на ближайшем рынке. Прикрыв дверь, чтобы не сильно в подъезд несло вонь от трупаков, уборку запланировал, как только полностью подъезд зачищу. Я посмотрел на время. Уже обед, 12 часов дня. Не успеваю с зачисткой за сегодня».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 Это был мужчина, ростом не меньше двух метров, очень толстый, килограмм двести не меньше, совершенно голый, весь в тату, на теле просто живого места нету. Человеческие черепа, кости, на пол тела изображена смерть в черном одеянии, сметающая эти черепа своей косой. Эта толстая громадина повернула в мою сторону голову, В глаз лица я не видел, так как длинные волосы закрывали его. Ожидая стремительной атаки, я, соответственно, приготовился стрелять, поливать огнем, ну и бежать, в конце концов-то. Уж в чем я был уверен, так это в том, что удар этой туши мой костюм не выдержит однозначно. А этот Боров взял и ушел назад в квартиру, приведя меня в полное негодование. Мысли в моей голове просто взорвались, заметались как ненормальные. Это человек здоровый, он не каннибал, просто долгое время, находясь в одиночестве, стал нелюдим, неразговорчив. Оправдывая уход человека в квартиру без слов, думал я. «Почему тогда у него борода вся как будто в высохшей крови?» Спрашивал я себя. И тут же отвечал. «Да может он просто неопрятный. Это не кровь, а, например, кетчуп». Ища стыковки в своих мыслях, рассуждал я. Постояв на лестнице минут пять и думая, что делать, я опомнился. И попытался заговорить с этим огромным, то ли человеком, то ли о чем я не хотел думать сообразительным каннибалом, простой бы сразу кинулся. Я кричал, что не хотел ломать его дверь, просто не знал, что остались люди. Вокруг такое творится, чтобы он что он что-нибудь сказал, так как каннибалы не умеют разговаривать, а мне нужно убедиться, что он нормальный. Распинался я так какое-то время, не решаясь спуститься вниз, а молчание жирного Борова только нагоняло на меня тоску. С каждой минутой я понимал, что все мои надежды на то, что я повстречал здорового человека, стремятся к нулю.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 чем мелкая, для такого куска сала крупная дробь. Поняв, что ответа не дождусь, я принялся думать, что же делать дальше. Торопиться в этом деле не стоит, а расстояние между этим каннибалом поддерживать максимальное. Заметил, что трос, привязанный к подпорке, стал ползать в сторону квартиры. Я не препятствовал этому. Разыгралось любопытство, пускай эта жирная скотина первая сделает шаг. Когда трос полностью уполз за косяк двери,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 Сперва проверил подъезд от сюрпризов, которые могли появиться в моё отсутствие. Принялся избавляться от трупов и костей во всех мною зачищенных квартирах, а также в подъезде. Сборовым, который вздулся и стал еще больше, пришлось повозиться с помощью топора, наполнив при этом пять пакетов из-под мусора, выкинул его в окно на радость толпе каннибалов, находящихся возле дома.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 Дверь к соседям Борова была идентичная, такое ощущение, что ставили две двери в один день, по одному заказу. Хотя, может, так и есть, нужно это учесть. Вдруг в ней меня ожидает супруга убиенного, такая же необъятная, как и супруг женщина, или несколько жирных каннибалов, с которыми у меня могут возникнуть существенные затруднения. Бегать по подъезду от толстячков – это мне меньше всего хотелось».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 подъезд выбежал мужичок в потертом трико и белой майке, остановился, уставился на мой силуэт и, даже не удивив меня, бросился к лестнице. Он натолкнулся на огненный шар из огнемета. Пометавшись на бетонном полу, в конце концов-то упал и затих. Я крикнул для порядка еще раз, подождал и пошел в квартиру. Мужичок бухал, хорошо бухал, а когда обратился, то еще и закусывал своим собутыльником, скелет которого был разбросан по всему залу. Там же обнаружился скелет и клочья шкуры кота или кошки. На балконе в кладовке нашлось немало инструментов, в том числе и запасные диски к болгарке. Еды почти не было, зато две полные и одноначатые пятилитровые канистры медицинского спирта.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 Дети упорно молчали, а это говорило говорила лишь одно, они не дети, они монстры, которые только и ждут, чтобы я открыл дверь и допустил ошибку. С тяжелым сердцем я поднялся наверх по лестнице и дернул на себя тросы, сперва убирая подпорку, а затем открывая дверь. Они выбежали одновременно, словно маленькие зверята, обгоняя друг друга, устремились в мою сторону, достаточно быстро, насколько это позволяли их маленькие ножки и тельца, с раскрытыми в зловещем оскале ртами, из которого не выходило ни звука, их маленькие ручонки были вытянуты ко мне, а крохотные пальчики изогнутые и напряжены, в глазах пустота, ни капли эмоции, совершенно холодные и безразличные». Огонь поглотил их, я не отпускал рычаг, пока они не упали на бетонный пол подъезда и не затихли. В этом поступке было больше отчаяния, разочарование в себе, происходящему вокруг. На несколько секунд мне показалось все безразличным, не имеющим никакого смысла. Мои зачистки подъездов, в моей попытке выжить такой бессмысленной и жестокой ценой –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 Нарезанный из войлока КПЖ. Закрытая квартира имела китайскую дверь, хоть и красивую, но легко поддающуюся чарам моего топора и монтировки. Возился я с ней недолго, слыша как с той стороны мне помогают, ударами и толчками. На мои разговоры никак не реагировали, соответственно я готовился к встрече с еще одним ненормальным, а может быть и не одним. Взломав дверь и убежав на лестницу, не торопясь открыл ее. В подъезд вышла симпатичная девушка лет 20, волосы растрепаны, одета в обтягивающие джинсы и теплую кофту. Но главное, она была в одном зимнем сапоге. Наверное, одевалась для выхода на улицу и во время этого обратилась. На меня нахлынули воспоминания. Я вспомнил девушку в желтой куртке, находящуюся где-то возле моего дома, и подумал, а почему она в одной куртке? Кто одевает куртку на голое тело? Представил ее в длинных сапогах и той же самой желтой куртке на голое тело. Удивился своему фетишу. Раньше не замечал за собой таких наклонностей. Мои фантазии прервала канибалка, которая уже добежала до лестницы. Ее симпатичное восковое личико ничего не выражало. Один зимний сапог на длинном каблуке совершенно не мешал почти лететь в мою сторону, так как она передвигалась прыжками».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 Открыв окно, я отправил всех с сапогами и без вниз на газон первого этажа. После поднялся на крышу, залил бензинчика в электрогенератор, чтобы не кончился в самое неподходящее время, добавил горючки и давление в огнемет, встал перекусывать банкой тушенки, при этом прогуливаясь по периметру крыши, осматривая окрестности вокруг дома. На самом деле мой взгляд искал канибалку в желтой куртке.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 что покусился на практически мою девушку. он очень быстро, практически в один прыжок, приблизился к упавшей после его толчка желтой куртки, лежащей за магазином вне поля моего зрения. Зато голова наглеца отлично констатировала на фоне серо-черного рубероида крыши магазина. Я прицелился, свел мушку и плавно нажал спусковой крючок. Выстрел ударил звуковой волной по ушам.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 В ней ранее проживал любитель или коллекционер холодного оружия. Ножи, шпаги, сабли, мечи. Не знаю, как все это богатство, хорошо заточенное в стали, может мне пригодиться в будущем. Но квартирка интересная. На полках много журналов и книг по холодному оружию. А также по метательному. Луки, арбалеты, вот еще и проболисты. Хотелось посидеть, почитать, но нужно двигаться дальше».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 Одновременно уходя наверх, продолжая поливать огнем молодую парочку. В квартире обгоревшей парочки нашел три скелета, двух человек и крупной собаки. Интересно, как они смогли убить здорового пса. Судя по скелету, это был псина размером стеленка и клыками 5-6 см. Квартирка хорошая, но ничего сверхординарного. Выкинул трупы, скелеты, содержимое морозильной камеры в открытое окно. Принялся за следующую дверь.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 Время уже 4 часа дня. Мысли все бросить, пойти отдыхать, так и кружились в голове. Но, взяв себя в руки, решил закончить зачистку. Подъезда именно сейчас и именно сегодня. Итак, одна квартира открыта, три закрытые. Вырвал гвозди из открытой, осторожно прошел и чуть заикой не стал. Когда открывал дверь, увидел мужика, стоящего ко мне спиной. Отпрыгнул, достал обрез, крикнул. «Тишина!» Еще раз крикнул, никакой реакции. Подумал, что мне показалось. Опять приоткрыл дверь, почувствовал трупный запах и заглянул. Так и есть. Мужик находится в комнате ко мне спиной. Он не стоит, а висит. Повесился давно. Уже почти мумия. ни бала не тронули, не съели его, потому что дверь была закрыта. А открывалась она на себя. Тут сообразить надо было, но сообразительных, по всей видимости, не нашлось».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 Во всех квартирах ни каннибалов, ни трупов не встретил, выкидывал лишь лотки с морозильников с тем, что в них осталось. Особо ценных ресурсов не нашел, но все же было много чего по мелочи. Время уже седьмой час вечера, и поэтому я стал собираться домой, в свой подъезд. Поднимаясь на крышу, увидел, что погода на улице стала меняться, поднялся ветер, потемнело.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 Она вроде бы как помахала мне в ответ. Сперва я не поверил своим глазам, но она и вправду ответила мне. Я достал бинокль, посмотрел на пару, которая находилась на соседней крыше. Дождь падал на линзы бинокля, оставляя размазанные полосы, но я ясно рассмотрел, на соседней крыше находилась действительно Виктория. Я даже обрадовался, подпрыгнул и помахал ей рукой. Виктория ответила таким же жестом. Я испугался, это было так натурально,